Часть первая. Пришел бандит и, недолго думая, взял да и погасил огонь мысли. Он ничего и не страшился. Ни современников, ни потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасильник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. Успех такого рода избергов — одна из ужаснейших тайн истории. Но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое, все покоряется гнету ее. Салтыков Щедрин. За рубежом. Глава первая. Я до сих пор помню о том, каким образом у нас в доме впервые заговорили о Карле Войцеке. Отец мой, директор Международного института палеоантропологии и предыстории, профессор Мезанье, любил себя сравнивать с героями древности. Так, когда немецкие войска вошли в наш город, он сказал моей матери, я остался здесь, чтобы как архимед охранять свои чертежи. После этого он ушел в кабинет и хлопнул дверью, а мать целый день возилась со своим фарфором, и глаза у нее были красные. Конец Архимеда был известен и ей. Вечером следующего дня я увидел и первого живого немца. По правде сказать, он был совсем не таким страшным, как я ожидал сначала. Но начну по порядку. С утра по городу ходили тревожные слухи, говорили об облавах, арестах, массовых расстрелах. Например, рассказывали такое. Шел человек мимо здания префектуры и вынул на собой платок, чтобы обтереть лицо. А часовой приложился и бабах ковырнул человека прямо в ложу. Из здания на выстрел выскочило несколько военных, часовой равнодушно сказал им уберите шпиона, и человека взяли за ноги и куда-то оттащили. Господи, что будет с нами дальше? Всхлипнула горничная Марта, принесшая этот рассказ в кухню из города. «Что будет с нами?» — спросил садовник Курт. Он когда-то работал у родителей моей матери, и теперь, после многолетнего перерыва, откуда то появился опять в городе? А вот что. Я когда-то читал одну занимательную книгу. В ней военный за дружеской попойкой разъяснял своим собутыльникам смысл войны. «Что бы там ни писали в газетах», — говорил он, «война состоит в том, чтобы красть кур и у крестьян». И в доказательство этого тут же приводилась старая гальская пословица. «У солдата жена кража». Ох, если бы только кража!» Мечтательно вздохнула горничная Марта. «Разве кто-нибудь погнался за курицей или поросенком?» «А вот говорят, что на перилах Королевского моста...» «Стойте одну минуту!» Воскликнул садовник Курт и поднял растопыренную пятерню. Во-первых, так говорили в 18 веке, а сейчас у нас половина 20-го. Ну, вот видите, укоризненно сказала Марта. Потом не забывайте, что это говорил французский офицер. А мы имеем дело с немцами, и, наконец, главное, офицер этот нацизм не исповедовал. Значит, поросенок и курица, мадемуазель Марта, это далекое прошлое. Сейчас же у немецкого солдата жена не кража, а грабеж плюс убийство. — Говорите тише, — сказала мать. — Вас можно услышать и на улице, извините, сударыня, но это не секрет. Немецкий солдат не из стеснительных. — Да. Так вы спрашивали Марта, что будет с нами, а вот что. Они присмотрятся и начнут шарить. Увидят дома хорошую скатерть, сдернут вместе с посудой. Понравится, скажем, сапог, тут он выставил ногу свою, в блестящем желтом сапоге и повертел ею в разные стороны. И сапог сдернут и ногу отрубят. Увидят, что старуха тащит курицу, застрелят и старуху, и курицу, курицу в суп, старуху в огород, чертей пугать. «Бог знает, что вы говорите, Курт», — сказала горничная Марта. Она была богобоязненная женщина и не любила, когда поминали имени Чистого. «Одну минуту, мадемуазель Марта», — сказал Курт весело, — «сейчас разговор пойдет и о вас. И вот вы ходите, скажем, вы на улицу. Вот так, как вы есть сейчас в белом переднике, в наколке, с этой очаровательной розой в волосах, а по улице ходит немецкий солдат. Мать подошла ко мне и взяла меня за плечи. «Иди, иди в комнаты», — сказала она. Подумать, целый день он вертится в кухню. Посмотри, что там делает отец. В столовой было уже темно, и низкое раскаленное небо быстро мутнело и остывало, принимая зеленоватые тона. Чувствовалось, что скоро должны были прорезаться первые молодые звезды. На окне четким квадратом обозначалась клетка с ручным снегирем — Его пухлая грушевидная фигура ярко рисовалась на фоне еще светлого неба. Под ним в кресле такой же пухлый, неподвижный и молчаливый сидел ученый-хранитель музея Йоган Лане. Он посасывал толстую пенковую трубку в виде ногой женщины, и вокруг него стояло неподвижное и зловонное облако дыма. Рядом в огромном кожном кресле сидел вице-директор института доктор Ганка. Отец ходил по столовой тяжелыми злыми шагами, и в такт им звенело и подпрыгивало волшебное фарфоровое царство матери за стеклянными переборками шкафа. Размахивая окурком, отец говорил, «Антропометрия, антропометрия, они теперь все помешались на этом. О, если бы дело было так просто, что простым промером можно было определить, где гений, где преступник» где просто золотая посредственность. Но на этом полвека тому назад сломал себе шею мой уважаемый коллега Чезаро ламброза а он был настоящий ученый. Ведь в том-то и дело, что неизвестно, где и в каких недрах черепа таится таинственный человеческий интеллект. Но это более или менее им ясно, профессор, устало улыбнулся Ганка. Когда они расстреливают, то всегда метят в затылок. Значит, в нем все и дело. Что у человека мозг для того, чтобы думать, это они уяснили себе хорошо, поэтому в Германии и рубят головы. Он так ушел в кресло, что видны были только его маленькие желтые руки на поручнях и голова. Голова у Ганки была большая, круглая, волосы на ней росли плохо, и казалось, что только по ошибке она попала на его костлявые плечи. «Вот вы смеетесь, Ганка, сказал отец с тяжелой укоризной, — а ведь в одном этом заключается разница мировоззрений. Для нас человеческий мозг — это святая святых, перед которой делаются жалкими все недоступнейшие тайны природы. Мы с вами знаем, что в этом узком пространстве заключены силы, переделывающие мир». Помню, например, с каким трепетом я рассматривал черепную кость Петекантропа. Вот, думал я тогда, из этого узкого темного костного ларца вышло впервые сокровище человеческой мысли. Все высокое, прекрасное, разумное, что создано пером, кистью или резцом... Тут отец остановился. Он любил и умел говорить фразы выходили из его губ они гладкие, законченные и звучные. Недаром же его любимым писателем был Сенека. Все, прежде чем воплотиться в книги, мрамори или живописи, должно было выкристаллизовываться в человеческом мозгу. Природа безобразна, дикая и неразумна, прекрасен только человек и то, что творит его разум. О, человеческий мозг, это самый благородный металл Вселенной. И в этом отношении черепная коробка петокантропов тысячу раз совершеннее Венера милоской Он остановился. Вы знаете, в России есть институт мозга, где целый штат профессоров и академиков пытается нащупать пути к этой недоступной для нас тайне. А они, боже мой, как у них все просто. Кронциркуль, две-три формулы, какая-нибудь таблица промеров. Вот и все. Право не больше, чем в сумке канавала. Впрочем, оно и понятно. Мы изучаем череп для того, чтобы делать человека еще более мудрым, а не чтобы превратить его в скота. Вот посмотрите, пожалуйста. Он схватил со стола какую-то книгу и стал ее быстро перелистывать. Вот-вот-вот. Это действительно интересно. Он с треском, как веер, развернул какую-то таблицу. Показатель антропометрических промеров черепов нордической расы из нормандских погребений XI, 13 веков, второго и третьего порядка. слух то слог какой, обратите внимание, господа. Так вот, по этой самой таблице, хотя бы по этой самой таблице, я с удовольствием измерил бы череп самого Гебельса, с предисловием которого вышла эта пакость. И ничего бы у вас не вышло, профессор, сказал Ганка. Я как-то видел его. «Это маленькая злая мартышка, ни под какую мерку он не подходит!» Отец свирепо шложнул в угол книгу немецкого профессора. Снегирь в клетке вздрогнул и неясно щебетнул со сна. «А что мне в их лавочке?» — раздраженно сказал отец. «Если бы они были только кастратами или коновалами!» «Но они больны некроманией!» «Посмотрите, как они упорно рядятся в лохмотье, стащенные спокойников. «Они щеголяют во фраке Ницше или жилетки моего покойного коллеги Ратцеля. И все-таки даже это зловонное тряпье слишком для них изящно. Они распарывают его по швам, когда надевают на себя. Поэтому от всех их книг несет мертвичиной, а хуже этого запаха я уж ничего не знаю. Есть хуже», — сказал Ганка и улыбнулся, показывая маленькие острые зубы. «Мы, доктора, и привыкли к воздуху анатомического покоя». Мы историки, и поэтому все прошлое для нас только огромное секционное. Но от них пахнет молью, мышами и нафталином. Так что у меня сразу начинает першить в горле. Они выкапывают то, что никогда и не было живым. Вот выпустили какую-то поскудную книжонку протокола сионских мудрецов, изданную лет 30 тому назад в России, и сейчас же забытую там какие-то древние ритуалы в честь людоедского бога Тора. А как они изобретательны на пакости. Все человечество, они мыслят сотворенным по образу и подобию своему. Послушайте, Ланне, вы этого еще, наверное, не знаете. В течение полутора лет мир знал о великой и трогательной дружбе Шиллера и Йота. Мне нечего, конечно, вам говорить о том, это было чистое, крепкое, плодотворное для обоих чувств Так все мы учили в школах. Но разве нацист, чья стихия слепое разрушение, может поверить во что-нибудь, что основано на чувстве уважения человека к человеку? «Прекрасным гимном Господа является человек», говорили древние монахи. Ну, а у них на этот счет другая поговорка. «Человек человеку волк, и они ее придерживаются свято». И вот, пожалуйста, готова теория. Дружбы не было, а была жестокая, но тайная борьба. Шиллер умер раньше Гёте. Значит, Гёте отравил Шиллера. Легко и просто. Это вполне укладывается в голову каждого кретина. Отравить конкурента. Это же, черт возьми, выгодное дело. От него никто никогда не откажется. Надо только обтяпать его половчее так, чтобы не попасться. Он улыбнулся и покачал головой. «Бедные гении, которые должны были родиться в Германии. Они все становятся уголовниками и дегенератами. Так их легче понять». Лане повернул голову. Он действительно походил сейчас на ручного снегиря, такой же медлительный, солидный, толстый. И когда он посмотрел на отца, Даже взгляд у него был птичий, округлый, внимательный, чуть туповатый. Господа, господа, — сказал он, призывая к порядку, — вы говорите, Бог знает о чем. Отец весело и быстро повернулся к нему. — -не», сказал он, — вот позабыл-то. Вы просили у меня тему для докторской диссертации. Сейчас она пришла мне в голову. Берите карандаш и пишите. Европейский подвид синантропа? На территории Германии Лане недовольно поморщился. Вот видите, профессор, сказал он, как вы отстаете от жизни. Ваша тема уже устарела. Во-первых, этот синантроп, как вы остроумно выразились, уже давно перешагнул границу Германии и теперь спешно доглатывает остатки Европы. Это раз. Во-вторых, он является к нам не с дубиной, как подобает синантропу, а во всеоружии техники уничтожения. У него в руках автоматы, радио, зенитные орудия, магнитные мины и удушливые газы. Он сметает с лица земли наши города, даже не дотрагиваясь до них. Он превращает в огонь дым и пепел целые области, даже не видя их. И неужели вы, господа, до такой степени слепы, что можете говорить черт знает о чем и о ком, когда петля уже накинута на наше горло? Видите ли, Ганко очень возмущает, что какой-то там осел написал дурацкую книгу о том, что и отравил Шиллера. Ну и черт с ними. бумага это все стерпит. Отравил и отравил. Не наше это совсем дело. А вот что всех нас скоро перетравят. Об этом вы, господа, подумали? Нет ведь, нет. И он откинулся на спинку кресла, глядя на отца злое и Отец посмотрел на него в некотором замешательстве. Ланэ был всегда медлителен, сдержан и не любил лишних слов. Нужны были особые обстоятельства, чтобы вывести его из себя. Правда, они и были сейчас на налицо. В одном, по крайней мере, он был неоспоримо прав. Петля была уже наброшена на шею, и кто знает, когда она должна была затянуться. «Ну, — сказал отец, — предположим, что вы правы». «Но что же вы предложите делать?» Он развел руками. «А знаете, есть положение, которое... Послушайте, — сказал Ланне и встал с места так стремительно, что толкнул клетку со снегирем. Вот Ганка сказал, что они на перилах Королевского моста повесили Гагена. Я с ним виделся в последний раз три месяца тому назад. Мы встретились в вагоне пригородного поезда. Он возвращался из комиссии по увековечению памяти Флабера. И знаете, что он мне сказал? Обезьянья лапа повисла над Европой, а мы не видим, что уже сегодня находимся в ее тени. берегите слоны Если дело пойдет дальше таким же темпом, то через месяц в кабинет вашего института явится за своим черепом живой петокантроп. Но в руках у него будет уже не дубина, а автомат. И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят в креслах, покуривают трубки и рассуждают о дружбе Шиллера и Гетта. Вот, черт бы подрал эту дреблую интеллигентскую душу с ее малокровной кожицей. Он снова тяжело плюхнулся в кресло, и над ним, успокоенно и сонно, Свистнул Снегеич, отец, который была, остановился, слушая Лане, снова забегал по комнате. Затренькали в своих гнездах фарфоровые безделушки, как стая всколыхнувшихся сосна птиц. Он подбежал к выключателю и повернул его. На столе зажглась зеленая лампа. Голые черепганки и его маленькие ручки, попав в зону света, сразу стали страшными, как у утопленника. Ганка выставил их и легко пошевелил пальцами. Это было уже совсем жутко, и он сейчас же опустил руку. «Последний свет», — сказал отец. «В других городах давно выключена вся осветительная сеть». «Бедный Гоген, что он им сделал?» «Ведь он не интересовался ничем, кроме своего флагера». «А ничего, ничего», — ответил Ганка. «Они его просто обвинили в знакомстве...» Карлом Войциком, чтобы поймать этого человека, они готовы жить весь город. Жена Гогена рассказывала мне, как все это было. Пришли двое с этими... Он слегка дотронулся до своего локтя ну, белыми пауками на повязках. Гоген сидел перед зеркалами и брился. Они его спросили, это вы есть Гаген? Он встал с бритвой в руке, ответил я. Тогда старший сказал, положите бритву. Она вам не понадобится больше. Впрочем, если вы хотите перерезать себе горло, и оба зажали. Так они его и повели, даже не дали смыть мыло с лица. Ганка оторвал пуговицу от пиджака, несколько секунд неподвижно смотрел на нее, а потом яростно бросил в стену. Вы понимаете, это особое хамство, это... Скотское наслаждение тащить через город человека с намыленной мордой. Ланэ тяжело дышал. Его доброе круглое лицо с крупными грубыми чертами и массивным носом было красно от напряжения. Он даже приоткрыл голород, желая что-то сказать, но только махнул рукой. Ганка погладил зеленой худенькой ручкой массивную спинку кресла. На другой день его привели к мосту, набросили на шею провод, знаете, какой тонкий шнур, что как нож врезается в тело, и повесили. Он минут пять хрипел перед тем, как задохнуться. Отец подошел к шкафу и стал через стекло разглядывать огромную и белую, как водяная лилия, чашку. Было уже совсем темно, и чистое фиолетовое небо с прозрачными кристаллическими звездами смотрело в окно. Снегирь спал подоткнув голову под крыло. «Когда его уводили, — сказал Ганка, — я почувствовал, что он сжал зубы. Заплакала его жена. Он стал ее успокаивать, — сказал, «Не плачь, я скоро вернусь, это недоразумение». Тогда один из этих, старший, наверное, сказал ему, «Вы очень самоуверенный молодой человек. Конечно, это надо приписать вашей неопытности. Сколько вам лет?» — Гаген сказал, — Скоро будет 30. Не будет, не будет, ответил старший, и опять оба заржали. Потом они его увели на допрос и через день повесили. Вот, сказал Лане и ударил кулаком по креслу. Вот почему меня бесят, эти импатентные разговоры о идиоты. Ведь такой же, точно такой же конец ждет и нас. Придет немецкий офицер и скажет: «Э -э, Хорошо, начал отец. Ну что же. И вдруг обернулся. Сзади стояла мать, держась за портьеру. «К тебе немецкий офицер», — сказала она, жалко улыбаясь. «Он ждет тебя в кабинете». Ганка вскочил с места, подбежал к отцу и встал с ним рядом. «Вот она», — сказал Ланне, — «вот она эта немецкая петля». И как же она быстро затянулась вокруг шеи. И растерянно, беспомощно, ничего не понимая, он поднял голову и в упор посмотрел на снегиря, на Снегирь уже спал, и ничто человеческое не было ему интересно».